Мы знаем грядущему цену и знаем, что юность права, не как молодая трава, что старый приходит на смену, Чтоб также отжить до зимы. Нет, юность другойю задачей, в наш след заступает горячий, В то дело, что начали мы, к заветной направившись цели. Дано и на том же пути за нами, но дальше идти. Исполнить, что мы не успели. И вспомнить, возможно, о нас С вершины иных пятилеток, О наших героях, поэтах, Министрах с улыбкой подчас. Но пусть она, юность родная, Поднявшись стремительно ввысь, Не вздумает там занестись, Отметки отцам выставляя. Нет, пусть она в душу возьмет Что в славе ее безграничной Мы все же повинны частично И знали о ней наперед, И знали о ней, и мечтали, Когда еще были юнцы, А ранее наши отцы Смотрели в те самые дали, И подвиг, свершая один, За время ненавистью дымный, Без нас они брали свой зимний, А мы еще с ними Берлин. Ей юности также известно, Что мы без нее для земли урала кузбас возвели, А Волгу впрягаем совместно. И пусть еще юность учтет, Что следом за нею иная Грядущая юность идет, Ее на работе сменяя, Неся назначение свое. А нам, так и то и незавидно, а нам ее уже видно, и мы не стареем ее.